Глава 19. Что спрашивали? Не видел ли я тебя в свою смену? Не рассказывал ли ты мне о своих планах? Один здоровый, лысый такой, спрашивал, не называл ли ты мне свое имя? Я понял сразу, что никакие это не менты, коптекарши заходили, а самые натуральные бандиты с вокзала. Приметы у меня больно броские. Ясно одно, Яшка Кривой никак не успокаивался за то, что я его людей облапошил. «Так это он еще не знает, что человек, который кинул на вокзале, менял объект обожания Светки». «Я сказала, что не видела. Я правильно сделала». «Умничка!» – кивнул я Лиде. «Мне почему-то кажется, что они мне не поверили», – прошептала Лида, вдруг уставившись за мою спину, судя по всему, в одной из аптеки. Глаза ее вдруг будто бы превратились в пятирублевые монеты, и она ткнула в сторону окна пальцем. «Сереж, вон они!» Я оглянулся на окно. И увидел, как из подъезжающего джипа вывалили двое бритоголовых красавцев. Не скажу, что запомнил тех, которые на клич менял и прибыли меня искать, но очень похожи. Очевидно, ребята действительно не поверили Лиде, либо вернулись, получив какую-то дополнительную наводку по мою душу. Неплохо сработаны. оперативно решаются вопросы у Яши Кривого в банде. Здоровики вышли из машины, шеи начали разминать, пальцами хрустеть. Один из них достал сигареты, перекурить. Перед тем, как они зайдут, у меня было пару минут времени. Я прокрутил в голове варианты развития событий. Собственно, их не так и много, как хотелось бы. Бежать? Можно прямо через стекло сигануть и поминай, как звали. Но такой вариант сразу следовало отмести. Гориллы начнут к Лиде прикапываться, а там как угодно повернуться может. Но отбрехаться девчонке уже не получится. Потому придется оставаться. Ну а что делать дальше? На ходу придумаем. Хотя ситуация, конечно, не из приятных. «Сергей, что делать? Они ведь меня убьют. И тебя!» – перепугалась Лида. «Становись на кассу», – распорядился я. «Как зайдут, улыбайся. Главное, не показывай вида, что тебе страшно или что-то вообще что-то не так. А ты?» «Я? Что я? Прямо сейчас я соображал, чтобы такого предпринять. Чтобы рыбку съесть и косточкой не подавиться. Подсобка есть?» «Нет, уголок и тот завален. Нам товар сразу со склада привозят. Может, за витринами спрячешься?» Идея хорошая, но нереализуемая. Я заглянул за прилавок, видно все как на ладони. Гориллы повыше меня, такие дяди Степы, блин, сразу контору спалят. И ехать тогда мне в багажнике в ближайшую лесополосу. За дверью и той не спрячешься, на себя открывается, если с улицы заходить, сука. Лида, дай-ка мне вон тот плед. Я кивнул на вязанный плед, который висел на стуле, на котором обычно сидела аптекарша. И пачку таблеток дай. Каких? Аспирин подойдет? Засуетилась Лида, не понимая, зачем мне плед и таблетки. «Подойдет, давай скорее». И решил ее ошарашить окончательно, ткнув в костыль на прилавке. И костыль вон тот. Времени объяснять особо не было. и докурили, побросав окурки прямо на асфальт. И уже поднимались по ступенькам. Я взял плед и двинулся к небольшой лавке, где народ покупки мог запаковывать. Сел на него, очки черные напялил, панамку пониже к носу натянул. И пледом окутался, на костыль оперся. «Ты что делаешь?» Выпучив глаза и часто моргая, спросила Лида. «Не видишь, человеку плохо стало». Ответил я, сам не до конца собственную задумку понимая. Аспирин я раскрыл, выпотрошил упаковку, как будто бы ненарочно уронил инструкцию на пол, а блистер с таблетками в руках зажал. «Ой, мамочки!» Лида хоть и перепугалась, но заказу встала, как я и велел. Как раз в этот момент дверь аптеки открылась, и внутрь ввалились бандюки, широко руки расставив из-за чего в немаленькую дверь им пришлось боком заходить. Я замер на лавке, опустив глаза. Лиц бандитов не видел, но даже с лавки чувствовал их одеколон, перемешанный с запахом сигарет, от чего в горле запершило. «Это кто?» Тотчас обратил на меня внимание, один из горил. «Нарик, походу, обдолбанный. Вон, видишь, таблетками обожрался», предположил второй и с угрожающей ноткой в голосе добавил. «Э, шуруй давай отсюда, чучело, аптека закрыта». «Шевели колготками!» Клюнули, не признали меня в доходяги с костылем, обернутым пледом. Хотя, с другой стороны, они меня даже не видели живьем. А тут я еще бубликом свернулся и застонал для пущей правдоподобности. Конечно, я мог бы смыться под шумок, сгорбившись и хромая, но никак нельзя было литку одну оставлять. «Ох, плохо как!» – просипел я по-стариковски, в голос. «Вообще-то, человеку плохо стало по жаре. Вы не видите, он ходит с костылем». Нашлась Лида, поняв, как мне подыграть. Я вызвала скорую. С хреном тогда плед по такой жаре напялил, хмыкнул бандит. У него лихорадка, выпалил аптекарша. Хероладка! Слышь, череп, вышварнишь его! Э, гмадрил, блин! Дергай давай отсюда! Не, костет, ты же знаешь, я не любитель с таким отребьем возиться. Ладно, хрен с ним, не кайф руки морать! заключил костет. Я во время этого короткого диалога напрягся, ожидая, что бандиты ко мне подойдут и из аптеки попытаются вышвырнуть. Но они повелись на постанову, внимание на Лиду переключили. «Слышь, мать Тереза!» – заскрежетал череп. «Ты нас чё, за лохов держишь? Быстро же он переформатировался из мента в гражданском в бандита». «Не понимаю, о чём вы?» – безжизненным голосом ответила Лида. «Я перестал в пол смотреть, теперь наблюдал из-под лоби за бандитами». Оба были вооружены, стволы я увидел сразу. Нужен был удобный момент, чтобы попытаться поменять расклад. Тянуть совсем не айс, аптекарша была явно в шаге от того, чтобы завалиться в обморок от страха. Но пока держалась. «Всю ты понимаешь, козла непорядочного решила прикрыть». «Я никого не прикрывала», – пошла Лида в отказ. «Слышь, кукла, ты нам не будешь по ушам ездить!» – подключился кастет. Я услышал, как он косточками кулака хрустнул, запугивает девчонку. «Нам известно, что этот упырь у тебя сегодня в аптеке во второй раз был». У -у, интересно ты как. Чую, что этот череп и костет молодого вора сюда послали. Ну или воришка на кривого работал. В общем, не знаю как, но у меня твердое впечатление сложилось, что это он информацию слил. А эти два мордоворота сразу и примчали, даже полчаса у них на это не ушло». «Надо было все же пожестче присануть воришку. Эх!» «Скажешь, где он, вопрос закрыт. А если не скажешь, то тогда мой товарищ тебе объяснит, что на вопросы старших не отвечать невежливо», — резюмировал череп. Лида растерялась, не ответила ничего, но и на меня бандитам не указала. «Я поудобнее за костыль взялся, готовя свой выход». «Слышь, давай, наверное, этого старого на улицу проводи, пусть там свою скорую ждет», распорядился Череп, который, судя по всему, был старшим в этой связке. «А ты аптеку закрывай». Лида то белее, то краснее, закопошилась у себя за прилавком, ключ, судя по всему, искала. Кастет, угрожающе ударяя кулаком по ладони, ко мне двинулся. «Дед, давай, подъем, выходим», — сказал он. «Помоги мне, внучок». Я голову опустил так, чтобы он мне в глаза смотреть не мог. Голову в плечи втянул, максимально прикрываясь пледом. Слова я произнес шепотом, чтобы кастет не расслышал. И он не расслышал. «Чего ты там блеешь?» Он ко мне решил ближе подойти и уже руку протянул, явно намереваясь помочь подняться. Но вдруг замер, глаза сузил. «Череп это не...» «Что это?» Он договорить не успел. Я, держась за костыль обеими руками, резко дернул его вверх ударяя рукоятью в подбородок нагнувшегося передо мной бандита. Удар получился плотным, кастет зубами щелкнул и завалился назад. «Ах ты ж гнеда! Череп за пистолетом полез. Лида завизжала, как будто смерть с косой увидела. Впрочем, это было недалеко от правды. Череп вытащил ствол, на ходу поднимая снимаясь снимая с предохранителя. «Рывок!» Я резко сблизился со вторым бандитом, ударяя на отмашь костылем по руке с пистолетом. Бейсбольная бита из костыля была так себе, но силы удара хватило, чтобы выбить пистолет из руки черепа. Ствол покатился по полу. Бандита озадаченно проводил его взглядом и повернул голову обратно. Теперь рожу его от гнева перекосило. «Удавлю!» – бросился он на меня. Я думал его вторым ударом костыля на пол отправить и обрушил его на лысую черепушку. А вот это уже нифига, костыль, врезавшись в голову бандита, рассыпался у меня в руках. Череп головой встряхнул, казалось, еще больше зверея, и попер вперед, как медведь, руки расставив. Видимо, действительно хотел схватить в охапку и удавить, ну или кости переломать. Подпустить мордоворота к себе было никак нельзя, и я выбросил удар родом из тайского бокса. Тип. Занес перед собой ногу в полусогнутом колене и резко распрямил, врезаясь в грудь черепа пяткой, одновременно отталкивая тушу от себя. Череп удар ощутил на своей шкуре. Продолжил топать вперед по инерции, закашлившись. Я ушел с линии атаки и во второй раз вонзил свою пятку в тушу бандита. На этот раз метил в печень ударом с разворота. Череп не сразу понял, что произошло, а потом секунды через две бандита догнала. Удар по печени всегда имеет чуть отложенный эффект. Он зашипел, падая на колени, и, скорчившись, схватился за правый бок. «Сергей, отойди!» Я даже не заметил, как девчонка выскочила из кассы и к стволу бросилась, который отлетел к дверям. Сейчас она выставила оружие, удерживая пистолет обеими руками. «Ну что ж ты творишь?» Пришлось резко менять планы по добиванию черепа. Я в один прыжок оказался возле Лиды, чтобы забрать у нее пистолет. Но, как назло, бандит успел снять его с предохранителя. Бах! Ствол пулю выплюнул, и лампа на потолке осыпалась осколками. Пистолет-то был самый что ни на есть боевой. Лида с перепугу ствол выронила, он к черепу отлетел, и тот, все еще стискивая от боли зубы, настырно потянул к оружию свои грабли. Ну уж нет, такие гуси не взлетают, я оказался у ствола первый, а ползущему черепу всадил размашистый удар ногой, пенальти пробил, где вместо меча глава бандита. С противным хрюканьем горилла взбрыкнула на пол, раскинув руки и ноги в позе морской звезды. Поколебавшись мгновение, я схватил пистолет. На стволе могли остаться пальчики Лиды, а неизвестно, в каких передрягах этот ствол побывал. Хреново, конечно, все складывалось. Отсюда следовало срочно валить. Минут пять-десять, и гориллы в себя начнут приходить. К этому времени я должен быть как можно дальше отсюда. Хотя в голове вдруг мысль проскользнула. «Запасной вариант нарисовался. Бежать к туристу, отсюда до него рукой подать, а там целый этаж бандосов кладбищенских квартируется. По крайней мере, со слов Заура. Точняк. Я уже хотел этим вариантом воспользоваться, но быстро понял – нет. Да меня с потрохами свои же сожрут, если узнают, что по моей вине будет развязан конфликт между двумя ростовскими ОПГ. Ладно, в одну каску разберемся». «Оставлять в аптеке Лиду я не мог. Бандиты теперь ей спуска не дадут». Подскочил к черепу, который за рулем джипа был до этого. Прошелся по карманам и нашел ключи от машины. «Уходим». Я цепко схватил перепуганную девчонку под локоток. Она не сопротивлялась, только закивала отрывисто, что-то про кассу зашептала. Не понимала аптекарша еще, как круто ее жизнь изменилась всего за пять минут». Мне же было ясно, что в аптеке девчонка больше работать не будет из-за того, что за меня впряглась. А раз так, то мне теперь за нее ответственность брать. Вот, блин, сюрприз. Тетя Ася приехала. Мы выскочили наружу. Я буквально силой запихнул ее в джип, несмотря на ее причитание. «Сережа, Сережа, это ведь их машина!» Я запрыгнул на водительское сиденье и дал по газам. «Выходи», – распорядился я. Сам вышел из машины, открыл заднюю дверь, выпуская Лиду. Всю дорогу она ни слова не проронила. А теперь посмотрела на меня шальными, ошарашенными глазами и с кулаками накинулась. «Ты что натворил?» Мы подъехали на Северный, сразу за мостом, который приводил в район, где был парк, по которому мы съехали под мост, подальше от людских глаз. Да, рискованно это все, понимаю, но как-то не о риске я думал, а о том, как наши шкуры уберечь здесь и сейчас. «Успокойся», я приобнял ее, останавливая. «Ты же мне жизнь сломал!» Она уже рыдала. «Успокойся», говорю, «могу отпустить?» Я отодвинул девчонку от себя и посмотрел в глаза. То ли она нашла в моем взгляде нечто успокаивающее, то ли просто из сил выбилась. Но она промолчала, обмякла сразу. Отпустив ее, я открыл багажник, нашел там канистру бензина и, откупорив, полил им внедорожник, пройдя по кругу, пока бензин не кончился. Спички нашел в бардачке. «Отойди подальше», — сказал я очень спокойно, хотя внутри все пылало. Лида послушалась, отошла, закрывая нос и рот руками, а я зажег спичку и сунул ее в остальной коробок. Загоревшийся коробок бросил на автомобиль. Машина вспыхнула, как бенгальский огонь. Я тоже отошел на безопасное расстояние. Обычно в американских фильмах показывали, как автомобили при поджоге взрываются. Однако подобное встречалось очень редко и при очевидных проблемах с бензобаком. Здесь горел новенький джип, но вот шины бабахнули, нагревшись. Лида вздрогнула, по ее щекам снова потекли слезы, и она прижалась ко мне. Оставаться здесь было нельзя, взрыв привлечет внимание, поэтому я взял Лиду за руку, и мы пошли прочь. Как быть теперь с девчонкой, я пока не до конца понимал. «Но разберемся. Выбора другого у меня не было. Если бы я один сбежал, братки бы от нее явно не отстали. В лучшем случае увезли бы, изнасиловали и посадили на иглу. А в худшем даже думать не хочу. И ей это объяснять в красках мне совсем не хотелось. Сейчас ей главное – на дно залечь. Бабки у меня есть, на первое время хватит. Ей бы хату найти. Но где искать хату, теперь я имел какое-то понимание». «Ленка, после того, как я ей помог с алкашней разобраться, души во мне не чаяла, наверняка поможет». Правда, вечером Лена была на дне рождения, о чем сама сказала. «Ну что поделать, значит, пущу к себе девчонку на денек перекантоваться, пока поднятая пыль осядет. Мест спальных у меня в хате хватит, ну а потом мы с ней основательно поговорим. Заодно, может, на рынок прошвернемся между делом. От идеи обзавестись новыми шмотками я отказываться не собирался». «К родителям тебе нельзя сейчас. Приобнял я девушку, ее била крупная дрожь. Поняла? «Сирота я», – вздохнула Лида. «И что, во всем Ростове у тебя никого нет?» «Подружка была, да уехала обратно в деревню. Совсем одна, получается, в целом городе?» «Ну почему же одна?» – наконец улыбнулась Лида и, посмотрев мне в глаза, сжала мою руку.